60. Фиолетовые волосы, очки с толстыми стеклами. «Это же Любовь Аркадьевна!» – узнала ее Нина. Только вязаную кофту сменила на старомодный клетчатый пиджак, а в остальном выглядела точно так же, как и в первую встречу. Пожилая женщина подошла к ним и остановилась. «Добрый вечер! Столько нечисти в одном месте! Такая встреча не бывает случайной!» – сараничной улыбкой произнесла она. «Здравствуйте!» – отозвалась Нина. «Мы тоже рады вас видеть!» Остальные промолчали. Взгляд Инги, и без того довольно тяжелый, казалось, вообще налился свинцом. Через несколько секунд она вовсе отвернулась и опустила на глаза черные солнечные очки, которые все это время использовала в волосах вместо обруча. «И что же вы тут делаете?» – обратилась работница музея уже непосредственно к Нине. «Какое-то конкретное дело привело вас сюда, или просто любопытство?» «И то, и другое», – ответила Нина. «Я помню, в прошлый раз вашу компанию интересовала информация про собак Бая». «Вы нашли, что искали по этому поводу? Или остались пробелы в знаниях?» «Честно говоря, остались не просто пробелы, а зияющие дыры», – пожаловалась Нина. «Вы, помнится, тогда говорили, что поищите еще информацию в электронной картотеке. Нашли что-нибудь? Или вам было не до того, и вы не искали?» «Деточка, если я говорю, что сделаю, то мне потом не может быть не до того», – сухо улыбнулась тонкими губами Любовь Аркадьевна и сунула руки в карманы своего клетчатого пиджака. «И что же вы нашли? Очень любопытно», – вступил в разговор Анчут. «Есть несколько упоминаний о захоронении собак, не знаю, будет ли это вам интересно, и еще вроде бы какие-то сведения о попытках их воскрешения. Удачных или неудачных я не вникала». «Конечно, конечно, нам будет очень интересно. Когда можно будет подойти и ознакомиться с информацией?» – воодушевилась Нина. ее глаза сблестели азартным любопытством. чуть тоже заинтересованно топорщил уши и поводил носом, как гонча, унюхавшая след. «Да, хоть бы и сейчас». У меня вечер совершенно свободен, а сидеть дома в одиночестве сил уже нет никаких. Пойдемте ко мне в кабинет. У меня с рабочего компьютера есть доступ к оцифрованным архивам. Я вам покажу, какую информацию нашла и в какую сторону копать дальше. Идете? Нина оглянулась на Варгана. Он чуть и так уже подскакивал рядом от нетерпения, как маленький ребенок. По его виду и без слов было очевидно, что он хочет пойти прямо сейчас. Можно было не спрашивать. Варган тоже кивнул и обратился к Инге. «Вы с нами?» «Нет уж, увольте», — прорицательница как-то неестественно растянула губы в вежливой улыбке. Очки она так и не сняла. «Приятно было познакомиться». Она протянула для руку рукопожатия руку Нине и Варгану, потом слегка сжала пальцами плечо Анчута и, глядя куда-то в сторону, никому не обращаясь, внезапно произнесла. «Не единственная, как у всех, ни одна, ни две, ни три, а целых девять. Но девятое последнее». Лицо Варгана окаменело, он не сводил с прорицательницы внимательных глаз. «Что ты имеешь в виду?» – встревожился Анчут. «Ты что-то видишь в будущем?» Инга ничего не ответила и пошла прочь от музея через мост. Нина смотрела ей вслед, но душе появилось какое-то тревожное предчувствие. Но Любовь Аркадьевна бодрым шагом направилась к воротам старого замка, и вся компания поспешила за ней. По дороге, пока шли через двор, Любовь Аркадьевна проводила для них мини-экскурсию. Старый замок в Гродно был построен как оборонительное сооружение еще на заре времен, аж в XI веке. В конце XIV века он стал главной резиденцией великого князя литовского Витовта, который после пожара перестроил деревянное здание в каменный готический замок с пятью башнями. В 1580-е годы здания стали переделывать для короля Речи Посполитой Стефана Батория. Главным в композиции стал ренессансный двухэтажный дворец. Залы королевские комнаты были отделаны изразцами и резьбой, со стороны Немана в замке находилась королевская баня. На втором ее этаже находился алебастровый зал – любимое место отдыха короля. После последнего раздела Речи Посполитой замок отдали российским военным. У них он находился вплоть до конца Российской империи. В основном здесь находилась военная база. Во время восстания 1863-1864 года замок использовался как тюрьма. Вплоть до 1880 года над воротами замка находился личный герб Стефана Батория. В итоге все же сняты российскими властями. Вот они-то и добили замок почти окончательно. В эти годы архитектура замка продолжала упрощаться. Исчезли башни на территории замка, были построены казармы. Стены дворца окончательно избавлены от декоративных элементов. Вместо черепицы крышу покрыли железом. Так окончательно был сформирован замок, каким мы видим его и сегодня. За 20 век его внешний облик почти не поменялся. Даже две мировые войны фактически не отразились на его внешнем виде. Ну а потом уже СССР и все такое. Наш Гродненский историко-археологический музей был создан в 1920 году, а в 1924 руководитель музея Юзеф Ядковский, Светлая Головушка, предложил передать музею старый замок. Но с этим, конечно же, сразу возникли сложности. В ту пору здание старого замка занимали военные, и оно находилось в удручающем состоянии. Денег на восстановление замка, естественно, не было. Юзефочка тогда еще придумал организовать сбор средств в виде лотереи, на каждом билетике, который отпечатал «Это твой кирпичик для восстановления старого замка». Люди в городе у нас всегда были интеллигентные и отзывчивы, поэтому дело шатко валка но сдвинулось с мертвой точки. К сожалению, вопрос о реставрации замка в глобальном смысле так и завис в воздухе почти на сто лет. И только сейчас решился вопрос финансирования, и реставраторы принялись за дело. Конечно, такое большое начинание не обходится без споров, скандалов, взаимного недовольства и подковерных интриг. Но это уже совершенно другая история.